Илья Леонтьевич прочёл и ни особенной радости, ни удивления не выразил. Ну что же, очень хорошо. Когда думаете ехать? Я, если позволите, еду завтра, передовым. Уже надумает задержаться некоторое время. Я завтра, если вот как, не вместе едете? Нет, я передовым, то всё, квартиру присмотреть, суета, то всё. Николай Николаевич замолчал, надул щёки, пальцы у него на руках и ногах замёрзли. Тесть постукивал по лубиной табакерки. Ну-ну, сказал он тихо. Это дело ваше. Новое поколение, новые нравы, дело ваше. Вы, верующий Николай Николаевич. Я Смольков даже вздрогнул. Богу нано почему молитесь? Молюсь, бывает иногда молкирую. В церковь ходите? Бывал. Вы, простите меня, старика, давно я хотел побеседовать с вами на эту тему. Всё откладывал. Грешен в нерождении. Завтра уедете, Бог знает, когда увидимся. Ну, а вы муж моей дочери, ее духовный водитель. Николай Николаевич сразу же заболел вниз живота, заскулило во всем теле невыносимо. Дорогой тесть, на минуту. Простите, прерву вас. Он выкрикнул это так отчаянно, что Илья Леонтьевич поднял брови и посмотрел на него. Дорогой тесть, я чертовски в глупом положении. Не рассчитал, были чертовские расходы, осталось три рубля с мелочью. Глупо. Что? Денег вам нужно? Да, да, именно, именно, чертовски. Каким же образом я могу вам дать денег? Не понимаю еще. Сонечка говорила, вы сами писали относительно сосновки. Да, я писал, но сосновка принадлежит Софье Ильиничне. К тому же доход с этого имения весь вложен в обсеменение полей, в запашку пары и в покупку рогатого скота. Я рассчитывал признаться, что вы здесь зазимуете, а вдруг в Париж. Денег? Надо было месяца за два предупредить. Какие же в деревне деньги? Удивлен чрезвычайно. посиневшими губами Николай Николаевич пролепетал: а если векселёк? И Леонионтич поднялся с дивана и опять сел. У Николая Николаевича ходили огненные круги перед глазами. Тесть сказал: вы хотите выдать вексель Софьи Ильини? Но у неё денег нет. Знаю, но если, дорогой тесть, сделать так, И адам вексель моей жене, а она же в свою очередь даст на такую же сумму вексель вам. Деньги дадите собственно вы. Это страшно просто. Что? Илья Леонтьевич был сбит с толку и проговорил упавшим голосом: "Посмотрим, какова будет воля Софьи Ильиничны". "Сонечка, как и надо было ожидать", сказала мужу. "Ради Бога, всё, что тебе будет угодно". Тогда Илья Леонтьевич заявил, что у него нет вексельной бумаги, и поэтому придётся гнать в город за бумагой. Мучить по распутице лошадей и людей. Но в чемодане Николая Николаевича оказалась вексельная бумага. Возил он её с собой на случай. Затем серьёзное разногласие с тестем вышло из-за суммы. Говорили об этом до сумерек. Наконец оба векселя были подписаны на 3700 рублей. Илья Леонтьевич ещё около себя в кабинете с счётами рвал какие-то бумажки, переслюнив и отсчитав деньги, перевязал их бичёвкой крест-накрест. Он пошёл наверх, к молодым. Сонечка, склонясь у свечи, пришивала пуговицу к рубашке мужа. Николай Николаевич жевал папироску, шагал по комнате под низким потолком, совал в чемодан колодки от башмаков. Увидев тестя и особенно в руках его пачку денег, он нагнул голову, как будто говоря: "Нет, нет, не надо, не надо". Пошёл и обнял старого репёвого. Так грустно, так тяжело, папа. Люблю её как Бога, и вдруг разлука. Илья Леонтьевич освободился от объятия и передал деньги. Сонечка откусила нитку, расправила рубашку и, встав, положила ее в чемодан. «Пойдем вниз», — сказала она Илье Леонтьевичу, ласково беря его под руку. «Ты еще не пил чаю? Николай уложится и без нас». В столовой Сонечка села близко к отцу, налила ему чаю и сама положила сахар, налила сливок и, обхватив его руку у плеча, прижалась щекой. Илья Леонтьевич сидел, сутулись, чуть тряся седой головой, и точно кивал при огромной чашке, на которой было написано: "Соднём ангела". Наконец он почувствовал сквозь рубашку горячую влагу слёз. Обхватил Сонечку за плечи и спросил сдержанно: "Как же это у вас вышло всё? Слава богу, что скоро вышло. Не так больно", ответила Сонечка, глядя на огонь лампы, висящей над столом. "Мы всегда, что ли, расстаётесь? Мы всегда, папочка?" «Не люблю его». Неслышно в комнате появился кот, гладкий, ласковый. Подняв торчком хвост, мяукнул, еле слышно, но, видя, что хозяева внимания на это не обращают, отправился по своим тайным делишкам. Илья Леонтьевич сказал, «Не понимаю. Нет, не могу понять таких отношений». Тогда Сонечка принялась рассказывать ему все, что было. Прошлое в этом рассказе представилось ей отошедшим далеко, а точно она передавала чужую повесть. Точно не она мечтала в Гневапятском парке аж гучи в глазах под чёрными полями шляпы. Точно не её другую заставил жгучи покраснеть красавец с парня, прокинув вместе с возилкой ворох соломы. Точно не её тревожный и бесстыдный поцеловал на качелях Николай Николаевич. Глаза сонечки потемнели, лицо обтянулось, стало строгим. Или Леонид Викторович с усомлением глядел на дочь. Девочка умерла. Перед ним сидела и печальным голосом раздумчиво рассказывала глупенькую и трогательную повесть сонечка женщина. Я, может быть, рада, что миновало девичьество. Был сладкий туман. Ничего в нём не оказалось, кроме слёз. Теперь, если придёт новое чувство, буду любить, любить. Ах, хочется отец, отец. Я чувствую, как могу полюбить человека. Во мне столько нежности. Не может быть. Неужели же я никому, никому не нужна? Она опять крепко прижалась к его плечу, и сквозь рубашку и Леониович снова стало горячо. Ну, конечно, мне тяжело, мне больно. Ты сам всё видишь, отец. Много нужно страдать, много, сказал ей Леониович. Человек, как зерно, прорастает через страдания, через тягость борьбы. А что же полечку-то всю жизнь танцевать? Прыгает, прыгает человек. Смотришь от него уж одна тень прыгает. Не бойся. Не беги страдания, Соня. Страдай во всю глубину и люби во всю глубину женскую. Вот так же твоя мать, такая же, как ты была. Тоже лицо дорогое. Папочка, милый, не плачь. Рано по утру Николай Николаевич уехал. Прощаясь, он сильно задумался. Смутило его спокойствие и равнодушие Сонечки. Не было ли здесь какой-нибудь неожиданной ловушки? И совсем уж он призадумался, когда оглянул жену с птичьего полета. Он сидел в тарантасе. она стояла на крылечке, держа обеими руками под руку Илью Леонтьевича. Она показалась ему вдруг и выше и ростом, и похудевшей, и прекрасной. Никогда он ещё такой её не видел. Спокойная, с грустной улыбкой, стояла она в беличьей шубке, в пуховом платочке. Ах, чёрт, а не захватить ли её с собой? Ах, кажется, упущу большое удовольствие, подумал он, в нерешительности высовывая одну ногу из тронтаса. "Ну, солнышко", сказала. "Прощай, Николай. Прощай, голубчик". Кучер, подхватив вожжи, прикрикнул уныло: "С богом!" Лошади тронулись, от копыт полетели комья грязи. Белые гуси, потревоженные на лугу, где щипали траву, зашипели вслед тарантасу. На повороте за околицей Смальков оглянулся. Кранцо было пусто. Подошедшая собака обнюхивала следы. Сжалось сердце у Николая Николаевича: "Эй, пустяки. Через месяц напишу письмецо, прискачет". И он плотнее завернулся в чепан.